И покатаю на вертолёте американскую журналистку, пока та будет фотографировать слонов и носорогов. Поездка займёт три недели, и мне хорошо заплатят. Тоня замерла. Не донеся вилку до рта, изучающий посмотрела на Гэри. Тот отвёл глаза. «Журналистка? Ты собираешься три недели летать над джунглями с женщиной?» «Ну и что? Беззаботно сейчас не шла к Гэри. Не устраивай сцен».